Понедельник, 3 июня. Сохранение титулов, равенства перед законом, всякое иное равенство невозможно. Уважение к старинным фамилиям, оказание чести иностранным государям, покровительство искусством, роскошь и изящество. Республики ставят в вину кровь, грязь и прочее. «Скажите, пожалуйста». Да вглядитесь в начало всякого другого образа правления, особенно если принять во внимание, что добрая половина все только портит, всему мешает, борется. Сколько было неудачных попыток. Наполеоновские традиции, святая Елена. Ну а теперь остается ничтожный Шамбор, потом принц Орлеанский. Ну, Орлеанский ничего из себя не представляют в моих глазах. Такие измельчавшие побочные линии не пользуются популярностью. Что же касается до Наполеона III, то его род навсегда утратил значение. Республика настоящего времени — это истинное, так долго ожидаемое, сошедшее на Францию благословение неба. Нельзя обращать внимание на нескольких вольнодумцев, которые встречаются при каком угодно образе правления, Нельзя ссылаться на некоторые преувеличения. Государство не салон. Люди партии могут избирать своих представителей, но в общем республика не есть какая-нибудь партия. Это целая страна, и чем большее число людей признает ее, тем шире она раскроет свои объятия. И когда, наконец, все придут к этому, не будет ни изгнанников, ни отверженных, ни избранных, не будет более партий, будет единая Франция. Республиканцам ставят в вину то обстоятельство, что между ними встречаются разные негодяи. А укажите-ка мне нацию, где бы их не встречалось. Если бы вся Франция стала легитимистской или империалистской, Неужели все граждане так такие были бы члены беспятен? Среда, 12 июня. С завтрашнего дня я снова принимаю за работу, почти заброшенную с субботы. Я чувствую угрызение совести. И завтра все войдет в свою колею. Для моих дел мне будет достаточно вечеров. Руэр очень удивил меня во всех отношениях. Руэр-Эжен, французский политический деятель времен Второй империи, возглавлял Бонапартистскую партию. Во-первых, своей молодостью, бодростью. Я воображала его важным, медлительным, чуть что не дряхлым. А он выскочил из кареты, подал руку, расплатился с извозчиком, живо взбежал на подъезд и потом занялся своим образом мыслей. «Полуобразование», — сказал он, — «ведет только к отрицанию всяких авторитетов». Он проповедует благодеяние невежества, утверждая в то же время, что этот вопрос очень трудно решить, и настаивает на том, что журналистика — настоящий яд, бросаемый в среду народа. «Представьте же себе», С каким любопытством я его рассматривала и слушала. Вице-короля. Но я не собираюсь выкладывать вам здесь свои заключения. Во-первых, потому что я его недостаточно видела для этого. А во-вторых, потому что я просто не расположена к этому сегодня вечером. Он рассказал нам много интересного. О покушении на нашего государя в 1867 году. Потом еще много говорил о нашей царской фамилии, спрашивал меня, знаем ли мы великого князя. Я, конечно, держала себя с главой бонапартистов, как истая православная. Суббота, 15 июня. Подумайте, Роберт Флери ничего не хотел сказать мне, так плох мой рисунок. Тогда я показала ему то, что сделала на прошлой неделе и удостоилась похвал. Бывают дни, когда все утомляет.